В старину, в далёкую старину, жил в одной деревне молодой парень по имени Таро. Был он бездельник каких мало и к тому же любопытин. С утра бродит по улицам и глазеет по сторонам. Тут новую крышу настилают, там бочку чинят, а вот собака за кошкой погналась. Кошка сидит на дереве, а торо стоит под деревом, ждёт, когда кошка с собакой помирится. Настала осенняя страда. Все парни жали и молотили, рук не покладая, а один торо шатался по деревне, как ни в чём не бывало. Вдруг приметил он на обочине дороги глиняный кувшинчик. О Ходишь дальше, найдешь больший. Обрадовался Таро и целёхенькой, не трещины, но что-то в нём шуршит. Верно, полевая мышь туда забралась, заглянул Таровку в шин и что же видит? Не мышь там прячется, не ящерица, не лягушка, а маленький человечек. Головёнка у него, ну, не больше каштана. А сам он, если на ноги встанет, будет ростом с гороховый стручок. Вот чудо! Таро так широко рот разинул от удивления, что в него как в ворота повозка с конем могла бы въехать. Человечек заговорил голосом тонким, тонким, как писк цикады. Здравствуй, Таро! Вот мы и встретились. Из всей вашей деревни один ты мне полюбился. Ох, как я не люблю других парней. Возьми меня к себе домой, жить. Что ж, отвечает Тара. Пожалуй, возьму. От чего не позабавится. Дома он вынул маленького человечка из кувшина и бережно двумя пальцами посадил посреди комнаты, а кошку на улицу выгнал за то, что стала облизываться. Кувшинный человечек, какой ты забавный. Верно, меньше самого крошечного карлика на свете. Хочешь поиграем? Целый день играл Таро с кувшинным человечком, но к вечеру надоела ему новая забава. Не привык он долго одним и тем же заниматься. На другой день опять пошёл Таро шататься по улицам. Вернулся Таро домой. Смотрит, а там какой-то Долговязый Верзило на полу развалился, руки, ноги раскинул. Кто бы это мог быть? Стал Таро вглядываться в незнанного гостя, словно его уже где-то видел. Да ведь это такой шинный человечек. Вот чудо и чудес. Как же ты так сразу в один день вырос, спрашивает Таро. Ещё вчера был меньше мыши, а теперь меня перерос. Да всё твоими трудами, друг мой, твоими заботами, отвечает кувшинный человечек. Не даром я тебя из тЫ ещё выбрал. Гуляй, гуляй больше, я ещё не так вырасту. В первый раз в жизни призадумался Таро, чтоб эти слова значили. Акушенный человечек уже не гостем, а хозяином себя держит, принеся ему то, подает это, да поживее. На другой день Таро ушёл из дома раньше обычного, сказать по правде, сбежал от своего гостя. Весь день бродил он по деревне без дела. Вернулся Таро домой уже в сумерках и понять не может Что за толстые бревна из окон и дверей торчат? Пригляделся, а это руки и ноги гостя. Стал кувшинный человечек великаном. Того и гляди крышу своротит. Всю ночь Тарод думал, как от беды избавиться, ничего придумать не мог. А на утро вот что случилось: пришел к нему сосед и говорит. Сын у меня заболел. Одному мне старику не управиться. Помоги в поле урожай убрать. Не хотелось, старо, за работу браться, но и отказать совестно. Взял он серп в руки, пошёл помогать старику соседу. Вечером сосед говорит: "Спасибо тебе, что помог. Вот на, возьми за свой труд". И дал ему немного денег. Первый раз в жизни заработал Таро деньги. Держит их в руках, и на душе у него легко так стало. Пошел он домой. Только смотрит, не торчат больше из дверей руки и ноги непрошенного гостя. На другое утро опять пошел Таро помогать соседу. Вернулся к себе домой поздно вечером, а гость почему-то вдвое меньше стал. Сидит в углу, сердитый. В доме так хорошо стало, просторно, можно после работы чайку попить, а гость жалуется. А шепся я в тебе таро: "Домал ты стоящий человек, мухи с головы не сгонишь так ленив. Ещё бы дня два ты поленился, я бы с гору вырос до самых облаков. Ну, чего ты серпом целый день махал?" В гроб что ли меня вогнать хочешь? Э, -э, -э смекнул Таро. Вот оно в чём дело. Ну, уж завтра я так работать буду, что никто за мной не угонится. На завтрак к вечеру кувшинный человечек стал опять ростом с гороховый стручок. прошу тебя, Таро, сам запищал он плаксивым голоском. Посади меня снова в кувшин, да я оставь возле дороги, поищу я себе другого хозяина по ленивее. Таро так и сделал. Старые люди в деревне сказали, верно, это сама лень была в образе кувшинного человечка. А кто потом нашел его? Не знаю. Может И сейчас кувшинный человечек лежит возле дороги, ждёт нового хозяина.